Ченсы представляют собой импульсные генераторы с регулируемой амплитудой, частотой, длительностью импульса или одного из этих параметров. При распространенной и ограниченной миофиксации применяется портативный электростимулятор нейрон 0102 в режиме массажа с амплитудной девиацией в автоматическом настрое. Электроды укрепляются лейкопластырем по периметру зоны с повышенным мышечным тонусом с локализацией электродов на верхней, нижней и боковых границах перехода рельефа мышц с повышенным тонусом к нормальному. Электроды локализуются в эпицентре гипертонуса вдоль гипертонусного валика длинных мышц спины и у границы перехода нормального рельефа рядом расположенных кожно-мышечных структур спины. Зональные электроды, представленные в виде металлических пластин диаметром 2-2,5 см или токопроводящей резины, С помощью лейкопластыря прикрепляется паравертебрально в области пораженного ПДС и проводится постоянное стимулирующее воздействие длительностью на каждую процедуру от 20 минут до 2-3 часов по 2-3 раза в день в течение 5-15 дней до образования ограниченной миофиксации. Меофиксацию можно стимулировать, используя физиотерапевтические методики в возбуждающем режиме, динамические токи, ультразвук, с ним и так далее. Правда, возникающая миофиксация будет не локальной, а ограниченной, что, конечно, снижает ее ценность. При использовании средств по созданию или стимуляции фиксации Необходимо помнить, что она не может существовать отдельно от всего опорно-двигательного аппарата. Миофиксация это одно из проявлений нового двигательного стереотипа. Главное для складывающегося нового двигательного стереотипа это его приспособление к очагу поражения в позвоночнике. Если он адаптирован и адекватен поражённому диску То не возникает перегрузок в других участках опорно-двигательного аппарата, не разовьются его осложнения и ремиссия будет стойкой. Когда же двигательный стереотип не адаптирован и не адекватен, то ремиссия неполная и нестойкая из-за возникающих перегрузок. Страница 194. Поэтому следует помнить, что меофиксации должна отвечать следующим условиям. Первое. Полностью стойко фиксировать пораженный ПДС. Второе. Не создавать перегрузок в близко или отдаленно расположенных ПДС вследствие нерационального распределения нагрузок. Третье. Не вызывать осложнений. Этим требованием как раз отвечает локальная миофиксация. К ее развитию и следует стремиться. В дальнейшем она переходит в органическую фиксацию. Органическая фиксация возникает не только в пораженном ПДС, но и в других звеньях биокинематической цепи позвоночника. Она по существу закрепляет тот двигательный стереотип, который сложился у пациента. Помимо медикаментозных препаратов с целью стимуляции репаративных процессов можно использовать физиотерапевтические процедуры, аппаратные методы грязелечения, гидротерапия и так далее, а также лечебную гимнастику и массаж. Надо помнить, что для возникновения полноценных репараций требуется довольно продолжительный период времени, минимум до 6 месяцев. Поэтому и лечение должно быть длительным. Его следует проводить комбинированно, то есть сочетать медикаментозные препараты с физиотерапией и лечебной физкультурой. Продолжительность одного курса медикаментозной терапии не должна быть меньше месяца. В последнее время мы убедились в высокой эффективности нестероидных анаболических препаратов по сравнению с румалоном. Препараты этой группы обычно не вызывают осложнений. С целью стимуляции репаративных процессов можно использовать и препараты из группы нестероидных противовоспалительных, но при этом необходимо помнить, что они обладают значительным анальгизирующим эффектом. Это, в свою очередь, не может не отражаться на степени выраженности миофиксации. Уменьшение потока афферентной импульсации приводит к снижению соответствующих мышечно-тонических реакций, да и замедляет формирование нового двигательного стереотипа. Поэтому препараты данной группы следует назначать больным с диСФИКСАЦИЕЙ осторожно. При наличии компрессионного фактора, грыжа диска, ущемление капсулы межпозвонкового сустава и так далее, осуществляет мероприятия, направленные на уменьшение объема патологических образований, источников болевой ирритации. На этапе прогрессирования в первую очередь назначает верто-броневрологические средства, тракционные, мануальные, а также дегидратационные препараты уригид, фуросемид, лазикс гепатиозит и так далее на стационарном этапе обострения продолжают лечение в последующем проводят мероприятие по созданию локальной миофиксации страница 195 таким больным назначают следующие воздействия первое Процедуры по механическому устранению действий компрессионного фактора Тракционная терапия Мануальные манипуляции, мобилизация ручная тракция воздействия Второе Процедуры, направленные на снятие отека в области компримирующего образования, что уменьшает также его объем Третье стимуляции защитных иммунологических реакций. В последующем, по мере устранения действия компрессионного фактора, приступает к осуществлению мероприятий по фиксации пораженного диска. Больным с наличием действия компрессионного фактора проводят дегидратационную терапию который позволяет купировать явление отека в области компримирующих структур и тем самым уменьшить их объем. Обычная продолжительность дегидротационной терапии 5-7 дней. Одновременно с ней проводят прием препаратов, позволяющих поддерживать минеральный состав на нормальном уровне. Если клинического эффекта от приема дегидратирующего препарата нет в течение трех дней, то дальнейшее его применение нецелесообразно. Больным с компрессионным фактором раздражения рецепторов синовертебрального нерва с целью стимуляции защитных иммунологических реакций целесообразно использовать иммуностимулятор. Правда, при этом возникает опасность, что у больного имеется не диагностируемая врачом осложненная иммунологическая реакция, проявляющаяся асептико-воспалительными изменениями не только в зоне пораженного диска, но и в дистрофически неизмененных ПДС. Поэтому перед назначением иммуностимуляторов необходимо тщательно обследовать пациента. Если же у него выявляется один из следующих симптомов. Первое. Появление болей ночью, проходящих после разминки. Второе. Болезненность при пальпации структур не только дистрофически измененного ПДС, но и других. Третье. Болезненность при пальпации связочно-суставных образований, особенно реберно-грудинных, ключично-грудинных, подвздошно-крестцовых суставов, то иммуностимуляторы не назначают. Лечение вертебрального синдрома, обусловленного действием асептиковоспалительного фактора, состоит из следующих мероприятий. Первое. Нестероидные противовоспалительные препараты. Второе. ДСН-сибилизирующие препараты – Третье – дегидратирующие препараты. Четвертое – препараты, стимулирующие репаративные процессы. Нестероидные противовоспалительные препараты типа ибопрофена, вольтарена, напросина, хлотозола и другие назначают курсом продолжительностью не менее одного месяца. Страница 196. При приеме нестероидных противовоспалительных препаратов могут развиваться осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Тем более, что у большинства больных с остеохондрозом позвоночника и асептиковоспалительными изменениями в зоне пораженного диска имеет место сосуществующая патология в виде поражения пищеварительной системы. В таких случаях наиболее целесообразным является использование препаратов типа оксиферискарбона, натрия или калифлона, который помимо противовоспалительного действия обладает способностью стимулировать репаративные процессы. Из десенсибилизирующих препаратов Использует димедрол, супрастин, тавигил и так далее Указанные препараты назначают курсом, продолжительность которого равна 10-15 дня. Дегидратирующую терапию и мероприятие по стимулированию репаративных процессов проводят так, как было описано при лечении больных с другими патогенетическими реакциями в зоне пораженного диска. На этапе прогрессирования назначают препараты десенсибилизирующие, противовоспалительные, дегидратирующие. На этапе стационарном продолжают использовать противовоспалительные. На этапе регрессирования завершают лечение. Наш опыт по применению иммунодепрессантов у больных остеохондрозом позвоночника с действием асептико воспалительного фактора показал их отрицательное влияние на дальнейшее течение процесса при сочетании указанных изменений с компрессионными нарушениями. После приема иммунодепрессоров явление раздражения рецепторов синувертебрального нерва быстро купируется, но остается компрессионный фактор, который как бы уже зафиксирован асептико-воспалительными изменениями. Полностью снятие защитной оздоровительной иммунологической реакции на стадии, когда образовавшиеся комплексы, антиген-антитело, клетка-киллер-клетка-мишень, еще не элиминированы из очага поражения, приводит к переводу течения заболевания из рецидивирующего регридиентного в хронически прогредиентное Иммунодепрессоры целесообразно использовать в период образования изменений репаративной ткани с последующей ее организации в очаге поражения, когда элиминированы возникающие иммунологические комплексы. В этой ситуации наблюдается образование ткани в большем, чем требуется количестве. Это, в свою очередь, приводит к сдавливанию невральных рецепторов, расположенных в очаге репарации или рядом. В качестве клинических критериев, позволяющих применять иммунодепрессанты, мы используем следующее. Первое. Появление постоянных болей в пораженном отделе позвоночника, не проходящих после разминки. Второе. Увеличение болезненности структур пораженного ПДС, при этом преимущественная болезненность в области локализации компримирующего фактора, распространяется на весь диск. Третье. Увеличение степени выраженности мышечно-тонических реакций со стороны паравертебральных мышц при отсутствии симптомов, говорящих об усилении действия грыжи диска. Страница 197. Таким образом, купирование патогенетических реакций раздражения рецепторов синовертебрального нерва должно осуществляться дифференцированно в зависимости от механизма поражения. Простое купирование ирритации указанных рецепторов путем введения в очаг поражения местно анестезирующих веществ или препаратов, разрушающих невральные окончания, в последующем, как правило, отягощает течение заболевания. На первом этапе лечения пациент испытывает облегчение в виде купирования боли или их ослабления, но дистрофический процесс в диске продолжается. При этом продолжение патологического процесса происходит в неблагоприятных условиях отсутствия аферентной связи организма с пораженным диском. Саногенетические реакции, как известно, развиваются в ответ на наличие аферентной импульсации о дефекте. Так называемая дерецепция диска, по нашему мнению, показана в основном при действии осложнений неполных репараций в диске, когда образование соединительной ткани диска происходит за счет врастания ее из окружающей диск ткани. В этом случае сопровождающие ее сосудисто-невральные образования могут компримироваться рубцовой тканью. В такой ситуации разрушение рецепторов благотворно влияет на организм больного. Лечение экстравертебральных нарушений Помимо лечения вертебрального синдрома, Воздействие одновременно должно направляться на локальные проявления экстравертебральных синдромов – мышечного, неврального и нейрососудистого. В зависимости от патогенеза сосудистых нарушений назначают соответствующие препараты. При рефлекторных сосудистых проявлениях назначают ганглиоблокаторы, кватерон, пахикарпин, темихин нанофин и так далее. И зависимости от варианта, вазоспастика или вазодилетация соответствующие средства, коррегирующие сосудистый тонус. Одновременно проводит массаж и баровоздействие. При компрессионно-сосудистых нарушениях устраняет фактор, вызвавший компрессию. Мышечно-тонические нарушения на этапе прогрессирования устраняют путем введения в пораженные мышечные группы местно-анестезирующих препаратов при помощи инфильтрации или аппликации или постизометрической релаксации. На стационарном этапе местно-дополнительно назначает миорелаксанты, мельлектин, а также ЛФК и физиопроцедуры в расслабляющем режиме. На этапе реагрессирования лечение завершают. Страница 198. При нейродистрофических нарушениях на этапе прогрессирования назначают препараты, устраняющие дефицит макроэргических веществ. АТФ, глютаминовая кислота и так далее предохраняющие геном клетки от разрушения унитол, препараты улучшающие процессы диффузии, гепарин, эпсило кислота и регенерации. Указанные препараты вводят местное в пораженные мышцы обычно при помощи аппликации диметилсульфоксида ДМСО. На стационарном этапе продолжает введение препаратов, покрывающих дефицит макроэргов и предохраняющих геном клетки от разрушения. Для предупреждения дезорганизации соединительной ткани назначают аскорбиновую кислоту и одновременно при помощи оротата калия стимулирует образование новых геномов клетки. На этом этапе применяют также массаж в расслабляющем режиме и лечебную гимнастику. На этапе регрессирования вводят макроэргические препараты Оротат калия. По результатам экспериментальных исследований Н.М. Иванова с соавторами 1982 год, Нецелесообразно вводить в участки нейродистрофии препараты гидрокортизона, так как они усиливают распад белков, который и так выражен у больных с дистрофическими нарушениями. В последнее время для лечения нейродистрофии стали успешно применять физические методы лечения сауна и барокамера. Для купирования нейродистрофических очагов в мышцах с повышенным тонусом применяет упражнения, использующие постизометрические реакции мышц. Прервать или уменьшить патологическую импульсацию из очагов и зон нейродистрофии, разрывая таким образом патологический круг и создавая условия для включения или усиления саногенетических процессов, можно и с помощью различных физиотерапевтических процедур. В этих целях применяется электрофорез с новокаином или ганглиоблокаторами, ДДТ или СМТ электрофорез. На зоны нейродистрофии можно успешно воздействовать и при помощи таких методик рефлексотерапии, как точечный Сегментарный и баночный массаж, иглорефлексотерапия, микроиглотерапия, Цубо и пластиноаппликации, многоигольчатые аппликации по Кузнецову, лечение пучком игл, электропунктура и электроакупунктура. Эффективные при купировании нейродистрофического синдрома, Бальнеологические и грязевые процедуры, апитерапия, проводимые с учетом индивидуальной переносимости этих процедур больными. Наряду с купированием основных патогенетических реакций в диске проводят стимуляцию санагенетических реакций организма.